208. Апрель, 28. Дарственного права никто, кроме меня, не отнимает. В твоих руках твое счастье. Но отнимает человек от себя сам. Пространственное мышление неотделимо от жизни космоса. Не скрыть величие вечности даже в личном курятнике. Но оно вне личного. Где есть сила? Где утраченное равновесие? Только там, только над сферой личной жизни. Пространство ждет сбросивших цепи самости низшего я. Победителю открыты врата счастья. Сколько часов посвящаем ему. Неиссякаемый источник счастья. Всегда открыт и доступен. Вся вмещающая лона. Путь Христов, путь звездный. Между звезд от звезды к звезде. Уже здесь, на Земле, можно стать участником дальних миров. Но о них надо начать думать и к ним устремляться. Что мы знаем о дальних мирах? Но они есть, и мысль, лишь она одна может привести к ним. Мысль и устремление. Океан звездного счастья для сынов света, но в рамках земного мышления не вмещается. Но в нас заложены элементы дальних миров, как каналы возможностей. Потому мы в действительности принадлежим им, а не земле. Земное наше достояние со всеми оболочками временные, Путь начертан к звездам. Так дух завершающий знает эту непреложную истину и путь свой. В этом и беспредельность наша, ибо не временные мы. А в мирах идет своя жизнь. Особая и такая далекая и не похожая на нашу. О высших мирах говорю. Красота на них не идея, но форма выявления жизни и во всем. Лица прекрасны, одежды красивы, природа гармонична. На ключе красоты построена жизнь. Но приукотовляемся здесь. Право на вход приобретается здесь, на земле. В этом смысл земного отрезка пути. Вот живем на земле, а действуем лучами дальних светил, то есть лучи звезд действуют в нас и через нас. Центр — это колодца лучей. Человек — ходячий приемник пространственного света, или лучей светил, приемник и трансмутатор. Но они в нем, и составляют часть его, и он в них, уже соучастник, но не осознавший этого потому меняющееся состояние сознания зависит от пространственных токов лучей. Тело от земли. Ее плодами питается звездное тело от звезд и питается светом звезд. На примере лунатика видно, какую власть имеет над человеком магнетизм, луч далекого светила луна прародительница как бы утверждает право своего материнства и власти над чем то внутри человека сложен человеческий аппарат преодолеваем тьму закрывшую необъятный горизонт если бы приучить сознание смотреть сквозь призму вечности как бы одеть очки стекла которых выточены из кристалла вечности тогда изменится и вся перспектива наблюдаемой жизни и взаимоотношения частей, и все станет на свое место, и займет правильное положение. А главное, сразу же приобретет каждая вещь и явление свой правильный размер. Бессаринка уже не будет заслонять мироздание и приходящее вечно. Человек станет только зрителем, словно актер на сцене, исполняющий роль, только роль. И выйдет тогда, и проявится он. Молчаливый свидетель, ибо он от вечности. Так под разными углами зову в царство мое, и хочу оторвать от земли. Не от земли мое царство, и много обителей в нем. Участник вечного сонаследия, ты, позванный мною. Крепнет теперь рыбное хозяйство, потом все перейдут на рыбу.